пролегало между кладбищем и большой городской свалкой, что навевало посетителям первого весьма циничные ассоциации. Алексей вошёл в ворота мимо недавно выстроенной церквушки и долго смотрел на большой план, установленный около входа. Когда спустя несколько минут он осознал, что тупо пялится в одну точку, оказалось, что его глаза давно отыскали 14-й рябиновый участок. Но разум никак всё не может это зарегистрировать. Да, вот так он сидел перед давно перекрашенной кириной дверью, и в закоулках извилин металась единственная: я не хочу здесь жить. Снегирёв отвернулся от стенда Изы шегал по дорожке, вымощенной покосившимися бетонными плитами. В одном направлении с ним шли люди, прибывшие на автобусах, и медленно ехали инвалидные автомобили, которым разрешалось въезжать. Пешеходы, нагруженные садовым инвентарём, саженцами и мешочками с плодородной землёй, большей частью не понимали автомобильной символики. Они неохотно расступались перед еле ползущими запорожцами и москвичами. И зло костерили сидявших внутри инвалидов, без большой фантазии обзывая их новыми русскими. Когда-то давно, в юности, Снегирёву случилось рано утром ехать в пятидесятом автобусе на тогдашнюю площадь труда. Всю дорогу в передней части автобуса происходил какой-то скандал и кончился только у Николы Морского, когда сквочная компания вышла в полном составе. Любопытный дед Домовский Матч, которому ничего не удавалось рассмотреть из-за толкотни, не поленился проскрести дырочку в заиндевелым окошке. Глядя в неё, он насчитал 14 бабушек. направлявшихся в собор к утренней службе. Христианином Снегирев не был никогда, но до сих пор не понимал, как это можно и за всех сил собачиться, идя к делу вроде бы святому и богогодному. Видно, много чего он, если уж так начать разбираться в жизни, не понимал. Он не отчитывал поворотов, знал, что некая ячейка в мозгах сделает это сама. Когда на углу, заросшей буйными тростниками канавы, возникла покорёженная табличка с цифрой 14, он остановился и некоторое время стоял, не двигаясь дальше. Было трудно дышать, и ноющая боль слева в груди, сопровождавшая его от самого дома, превратилось в раскалённый жгут, расползавшийся в разные стороны электрическими ручейками. Лекарства от этого не помогали. Один очень хороший доктор когда-то объяснил Алексею, что на самом деле у него там всё давным-давно заросло, и болеть было решительно нечему. Доктор даже сравнивал его ощущение с христоматийной чесоткой. в ампутированной ноге. Вот только легче от докторских объяснений почему-то не становилось. Алексей перешел бетонную плиту, воздвигнутую над канавой в качестве мостика, и двинулся между надгробиями через траву и разросшиеся кусты. Примерно посередине участка одна могила была с самого начала заброшена. За годы на ней вымохола ракита в два человеческих роста, давно поглотившая и разбитую раковину, и казённый столбик с голубыми вклейками в кафеле. Краснокожие ветки перекрывали соседние проходы, как бы отгораживая участок. Снегирёва точно канатом потянула туда ещё прежде, чем он успел что-либо разглядеть. Он подошёл и прочитал на небольшой наклонной плите Кира Андреевна Лапухина и две даты. Похорон в своей жизни Снегирев видел более чем достаточно. Видел, как в мерзлую яму, на дне которой почему-то обязательно желтеет вода, опускается гроб, и хорошо, если кладбищенские деятели не перекосят его, не ударят о стенку. не плюхнут в эту воду с размаха